Глава пятая. Отец антиохий сел по другую сторону небольшого стола. Поверхность испещрена цветными пятнами и выжженными кратерами от кислоты щелочей. На меня взглянули строгие понимающие глаза. «Итак, сэр Ричард», — произнес он быстро, — «не будем тратить время. Я был в числе зрителей на турнире и видел вас, и ваши подвиги с копьем и мечом. Впечатляет». «Особенно то, что в вас не было сатанинского гнева или обуревающей гордыни, что вроде бы неизбежно». «Спасибо», — ответил я с легким поклоном, — «но я сразу к делу. Можно?» «Да, мы умеем ценить время. Прошу вас». «Король Барбароса жив», — сообщил я. Я успел увести его. «Говорят, он был ранен смертельно?» «Я паладин», — напомнил я. Господь даровал мне силу исцелять больных и заживлять раны, так что король сейчас прячется в лесу. Где? Я виноват развел руками. Простите, ваше преосвященство. Понимаю, продолжайте. По просьбе короля, простите, по велению короля, я отправился собирать его союзников, но, увы, у первого же вроде бы верного королю вассала наткнулся на заговор. Он слушал очень внимательно, За все время задал только пару вопросов, как мне показалось, совсем незначащих. Но во время моего рассказа начал поглядывать на меня как-то странно. Однажды усмехнулся чему-то, в глазах заблистали искорки, а погасил их явно усилием воли, когда заговорил строгим деловым голосом. «Вы правы, сэр Ричард, необходимо поддержать законного короля». Конечно, в отношении Барбароссы это звучит весьма глупо, но он, свергнув предыдущего короля, вполне легитимного, 20 лет правил королевством так, что люди забыли о вторжениях воинственных соседей, постепенно богатели, земли очистились от нежити, а церковь успешно изгоняла последние остатки нечисти и безверия, так что он и для нас вполне законный король. Даже если переворот ограничится только захватом власти герцогом Ланкастерским, страна увязнет в трясине междуусобицы. Как этого не понимают крупные лорды? «А как насчет каталаунской девы?» — спросил я. Он вздохнул, развел руками. «Она в самом деле защищает». Хотя, конечно, официальная церковь все больше склоняется, чтобы объявить святого Симона Волхва раскольником, а то и отступником. Вы ведь улавливаете разницу, не так ли? Да — Да-да, конечно, — ответил я с самыми честными глазами. — Может быть, — продолжал он даже еретиком. — Однако народу непонятны эти высшие интересы церкви. Гораздо понятнее, что каталаунская дева не подпускает к себе нечисть. «Магия здесь не действует, скот не болеет, дает хороший приплод, саранчу не видели столетиями, без каталаунской девы королевство рухнет, настолько все привыкли полагаться на нее». «Тогда, может быть, пусть увозят, — предположил я, — люди должны учиться жить без костылей». Он взглянул на меня остро. «Интересный, но очень сложный вопрос». «Вы не заканчивали богословский факультет? Нет? Странно. Во всяком случае, если изымать деву, то очень осторожно. Если же ее вывезут чужаки, то они же зальют здесь все кровью. Мы не должны допустить захвата власти, если это в наших силах, во что я, честно говоря, не очень-то верю. Ладно, вы устали. Отдохните остаток ночи. «А я созову святых отцов на совет». Он хлопнул в ладоши. Из-за портьеры появился молодой монах с опущенной головой и сложенными на груди руками. «Брат Дионий проводит вас в келью», — сказал настоятель. «Отдыхайте. Утром мы сообщим решение». Брат Дионий поклонился мне со всем смирением. Молодой бледный в юнош со взором горящим — Пусть не очень ярко, но это ведь не народа вольцы. Здесь оружие иное, и свет не факельный, а кротко лампадный. В любом случае, и те, и другие лучше, чем остальная серая масса, у которой припекает совсем в других местах. Не буду уточнять, я же в монастыре. Мы прошли через главный зал. Огромный. Свод уходит в небеса. Дробится арками и мостиками на множество сводов. С потолка свисают огромные люстры. Я бы назвал их обыкновенными тележными колесами, на обода которых прилепили по несколько дюжин свечей. Эти колеса на длинных толстых веревках опускаются из-под самого купола, что утонул бы в темноте, если бы через окна не просвечивало небо. На моих глазах один из монахов помахал руками. Одно из колес опустилось, монах прилепил свечи и зажег. Колесо снова поднялось. На этот раз я рассмотрел на галерее человека, что крутил ворот. «Красиво», — заметил я. Монашек оживился, на бледных щеках проступил румянец. «Это еще не самое красивое». «А что еще?» Он молча провел впереди рукой, словно раздвигая невидимый занавес. «Мы как раз вступили в следующий зал». Здесь колесные люстры подвешены выше, а свечей больше. Так что освещены и стены. Я вертел головой. Ощущение, что попал взор, Стены из грубых блоков едва-едва отёсаны. -едва Свод поддерживают голые массивные колонны. Везде серый или темный камень. Даже эти колеса-люстры сделанные как будто нарочито грубо, выказывая презрение к суетному миру жаждущему сию минутных удовольствий, когда нужно думать о вечном, о душе, о пути к Богу. Я зябка повел плечами. По широкой лестнице из светло-серого камня, конечно же, никакого намека на ковер или даже циновку, спускается факельная процессия. Один за другим, монахи в черном, все одинаковые, даже факелы держат строго параллельно стенам. Капюшоны против обыкновения заброшены на плечи, однако даже эти открытые лица показались отлитыми в одной форме. Строгие, худощавые, с запавшими глазами и выпирающими скулами с плотно сжатыми губами. Дисциплина мелькнула восхищенная. «Это же какое воинство! Фанатичное, целеустремленное! Настоящие солдаты партии!» В уголке зала двое дюжих монахов с усилием крутят огромное колесо. Нижняя часть уходит в ящик. Там трещит, лопается, иногда стреляет быстрыми синими дымками. «Электричество, что ли?» — пробормотал я. «Небесный огонь воруете?» Он торопливо покачал головой. «Как можно? Мы же сами слуги церкви!» «Тогда да», — согласился я. «Тогда можно». «Еще зал!» В этом от отобилие свечей заребило в глазах. Пол залит морем огня. Я невольно прищурился. Не сразу разглядел, что тысячи свечей расставлены по мозаичному полу в каком-то порядке, по две свечи рядом в центре темных квадратов, по одной по краям, еще по добавочной на стыках, и так по всему залу. Брат Дионий сказал с извиняющейся улыбкой, Это для святых таинств. Но глаза отводил. Я сам ощутил укол в сердце. Что-то подобное таинство слишком близко к ритуалу вызывания чего-то сверхъестественного. И пусть сатанисты вызывают дьявола, а эти вызывают архангелов, самого Господа Бога, но суть не меняется. Под угрозой сам принцип самостоятельного противостояния человека злу, тьме и сатане. «Епископ знает?» — спросил я. Он ответил торопливо, все еще не решаясь взглянуть мне в глаза. «Зачем обременять занятого человека всякими мелочами? Это мелочь?» Он, наконец, решился поднять на меня взор в покрасневших глазах скорбь и мука. «Сэр Паладин, не все столь несгибаемы, как вы, так что не спешите судить. Если возникает сомнение в наших поступках лучше поговорить с отцом Антиохием. Он ответит на все вопросы. Поговорите с ним с открытым сердцем без всякой предвзятости». «Без всякой предвзятости», — повторил я про себя. «Вроде бы и правильно, и в то же время слышится что-то коварное. Так, на грани ультразвука, самым краешком чувств, но все же чуть-чуть тревожит. Как будто призыв К полной свободе, где вместе с отказом от всяких вредных обязанностей освобождаемся и от таких химер, как совесть, честь, достоинство, верность. Человек должен быть предвзятым. Нельзя без всякой предвзятости рассуждать. Можно ли читать чужие письма? Есть только один ответ – нельзя. Без всяких обоснований. Нельзя. Нехорошо. Недостойно. Мне показалось, что идем слишком долго, даже с моим полным отсутствием чутья направления, и то ощущаю неверность. А брат Дионий указывал то на одно, то на другое. Особенно начал расхваливать монастырскую школу, которая довольно быстро перерастает в самостоятельный факультет. Учение свет! щегольнул я мудростью, а не ученых тьма. Как-как? переспросил он. Надо записать. «Свет веры способен разогнать любую тьму, но любой факел освещает только вокруг себя. Надо, чтобы этих факелов было много. Тогда тьму невежества вытесним, и настанет всеобщее счастье». «Да-да», — поддакнул я, — «как только все станут грамотными, так сразу. Правда, тьма тоже движется со скоростью света, только в обратном направлении. Но это так, к слову». Я заметил, что по кельям, мимо которых мы прошли, вроде бы случайно, даже ночами готовят к отправке в другие регионы колбы со святой водой, упаковывают связки чеснока, серебряные стрелы. В коридоре я видел целые штабеля остро заточенных осиновых кольев. Брат Дионий, перехватив мой иронический взгляд, недовольно поморщился. «Когда доходит до дела...» «Надо, чтобы все было под рукой». Нередкие случаи, когда вампиры или нечисть ускользали из-за того, что не находилось ни серебра, ни даже осинового вокала. «Дорога ложка к обеду», — согласился я. Пахло химикатами, а в одном месте так мощно дохнуло серой, что мог бы подумать насчет ада. Но я помню, что порох тоже изобрели и составили в монастыре. Монах по имени Шварц создал... Сие эпохальное творение, так что я лишь повел носом и сказал благочестиво. Свет разгоняет тьму, но не разгоняет вонь. Брат Дионий сказал виновато: Это временное, работаем над рафинированием. Над одним из столов полыхает зеленое пламя. Я присмотрелся, поверхность абсолютно ровная, как стекло, гореть нечему, Однако уже в двух шагах ощутил сильнейший сухой жар. В зале довольно тесно. Монахи трудятся, как муравьи. Однако этот стол занимает больше места, чем ему бы полагалось. Брат Дионий перехватил мой взгляд. «Этот огонь, — сказал он почтительно, — зажег 200 лет тому один из наших монахов, но не успел объяснить и описать процесс. Его с важной миссией к папе». Если бы мы знали, что нам самим не удастся, то задержали бы, а так он отбыл, а огонь все горит. Странный, необычный. Его не залить даже святой водой, не говоря уже про речную или морскую. Одеялом накрывать пробовали?» Он кивнул, ничуть не удивившись. «Да, конечно. Чтобы не дать доступа воздуха?» «Высмышленный, брат Паладин» если такая тайна вам доступна. Видимо, у вас высокая степень посвящения. Высокая степень доступа, — поправил я скромно. Он не понял термина, отчего в глазах и на лице почтительности только прибавилось. Возможно, вам даже открыто почему не гаснет? Увы, ничто не удалось, горит. Пробовали даже песком, 140 мешков занесли, засыпали вместе со столом. Руки бы вырвать тому, кто посоветовал. Песок раскалился, начал течь, как вода, превращаясь в такой странный студень, что отец-настоятель распорядился даже насчет всенощной молитвы, из-за чего потом стыдился, ибо такие поступки, как он сказал, попытка заставить высшие силы служить нашему ничтожеству. Он даже епитемью сам на себя наложил. Уши не знаю, каких трудов стоило потом выгрести этот застывший студень, который с таким трудом разбивали каменотесы. А сейчас у нас нет свободных людей, чтобы занимались разгадкой такого огня. По ту сторону стен загремело, по залу метнулись сполохи. За окном заблистали молнии, ветер снаружи бушевал и пытался забрасывать в окна капли дождя и сорванные листья. Я порадовался, что успел добраться до грозы. Брат Дионий гордо указал в окно. На фоне черного неба высится часто озаряемая с высокая башня. На остроконечной верхушке вспыхивает в синем трепещущем огне железный шест. Молнии одна за другой тянут к нему трепещущие нити из небесного огня. «Громотвод», — сказал я понимающе. «Да, Господь Бог бывает иногда невнимателен. Может, шарахнуть и по своим». Брат Дионий покачал головой. Его распирало от гордости. «Не совсем», — сообщил он таинственным шепотом. «Эту силу на последнем церковном совете признано считать не дьявольской, а угодной Богу. Теперь она вертит колеса. Там, в подвалах, а также, словом, запасается впрок». Я тихонько присвистнул. Брат Дионий с удовольствием смотрел на мое пораженное лицо. Потом тень сомнения мелькнула в глазах. «Что же вы не креститесь, сэр, рыцарь?» «С чего бы?» – удивился я. «Вы обуздали небесное электричество, самую чистую силу, какая только есть в этом мире. Чего креститься? Я вас поздравляю?» Он вздохнул. «Спасибо». Но у нас были такие долгие дебаты. Отец Зоси, к примеру, вообще покинул монастырь, заявив, что кощунственно красть огонь с небес. Есть и среди нас недовольные, увы. А можно посмотреть на машины в подвале? Он окинул меня пытливым взглядом. Вообще-то, отец-настоятель ничего не говорил. Но если пообещаете ничего не касаться... — Обещаю, — сказал я твердо. «Я что, похож на дурака, чтобы меня шарахнуло разрядом в тысячу вольт?» Он усмехнулся, изумление в глазах росло. «Похоже, вы, Паладина, знаете больше нас». «Это насчет шарахнуть?» «Мы думали, что это известно только в нашем монастыре. Следуйте за мной, брат».